И перед нами стоит амбал в костюме чубаки с арбалетом и спрашивает, чего это мы так вырядились. «Я Петр Портной», — хрипло сказал я. «Это не настоящий чубака сказал Лёва. чубака не умеет говорить. Он только рычит». «Очень приятно. А мы тут День Звёздных войн отмечаем. Четвёртое мая». «Постойте-ка. Какой у вас адрес?» «Через пятнадцать минут мы...»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 Выстрелил сам в себя электрошокером. Он рассмеялся. «Да, знаю. Я дебил». Грек взял Лёву на руки и протащил через весь зал, представляя гостям. Каждого из них Лёва посвящал в джедаи. «Где он взял меч?» – спросил Егор. Я пересказал ему наш разговор с Чубакой. Он хохотал, как сумасшедший. Он так не хотел уходить оттуда, что пришлось купить ему этот цветовой меч.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 Закричал Лёва. Уля обернулась, подбежала к нам и обняла меня. Сжала в объятиях. «Что случилось?» Спросил я. Стрелка звали Герман голявкин На приём он проник под видом работника сцены. Пистолет спрятал в подкладке ящика для усилителей. ТТ. Целью был Грек. Но так уж вышло, что в этот вечер мы посадили Грека за один столик с мамой.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 обмотанная трубками и проводами, словно в научно-фантастическом фильме, подключённая к аппарату искусственного дыхания. Мы просто смотрели на неё. Егор подошёл поближе, а я не смог. Я вышел. Стоял, разглядывал зелёную стену и затылком чувствовал, как сопровождающая нас сестра смотрит на меня. Я хотел попросить её отвернуться или хотя бы не смотреть в мою сторону, но побоялся, что она решит, будто я сумасшедший.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 я знал что не смогу отвлечься и успокоиться пока не узнаю что же на самом деле случилось данных было немного обрывки всплески информации родился вырос учился женился развевелся больше всего в биографии голявки меня поражало одно ее обыденность я все не мог понять что же заставило обычного человека достать пистолет проникнуть названый ужин под видом работника сцены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 На заре детективного жанра поезд был самым популярным местом книжного убийства по двум причинам. Причина первая. Детективные романы чаще всего читали именно в поездах. Рабочий класс, люди, каждый день ездившие на работу и обратно, развлекали себя книжками в мягкой обложке. Причина вторая. Поезд сам по себе – идеальная метафора детективного романа. Замкнутое, тесное пространство.